Аня возвращалась домой в приподнятом настроении. Все-таки хороший у нее начальник. И придумал, как нудную работу переложить на других, но при этом без потери качества. И с дедушкой она увидится. Похлопотал, не отмахнулся. А ведь она тогда от испуга ляпнула про дедушку. И когда Сергей сказал, что хочет ли она увидеть его, то Аня сначала обрадовалась. Потом мысленно запаниковала, а вдруг ее обман раскроется. Но Сергей, вида не стал уточнять, болеет ли ее дедушка и в каком он состоянии. Просто организовал им встречу. Уже через неделю она увидит дорогого человека, с которым вот уже более десяти лет общается лишь через письма. От благостных мыслей ее отвлекло вежливое покашливание сбоку. Сморгнув, Аня посмотрела в сторону кашляющего и узнала Владимира. В сердце на миг поселился страх, но она усилием воли отогнала его. Решение принято, еще на следующий день после разговора с другом отца. Отступать некуда. — Здравствуй, Анна, — улыбнулся мужчина. — Пройдемся? — Да. Все же голос в первый миг подвел девушку, но потом она окончательно собралась с духом и уже спокойнее спросила. — Вы обещали, что подойдете через три дня, но вчера вас не было. Что-то случилось? За тобой была слежка. Если бы она была и сегодня, я бы посчитал, что ты рассказала о нашем разговоре к Красному. Аня на этих словах вздрогнула от страха. — Нет, — замотала она головой, — только не им. — Я рад, что ты этого не сделала, — улыбнулся Владимир. — Значит, ты согласна на помощь в обмен на переезд за границу? — Да, но что от меня требуется? Вы говорили о поручении? — Оно несложное. Идя неторопливым шагом, начал мужчина. — Ты же сидишь в одном кабинете с Огневым? — Да, он мой начальник. — Ты делаешь ему чай или, может, просто воды иногда подносишь? — Ну, бывает, — растерялась девушка. — Завтра тебе нужно будет подсыпать ему в чай один порошок. Я передам его тебе, когда мы попрощаемся. — Но я не смогу, — перебила мужчину Аня. — Почему? Владимир замедлился еще больше и внимательно посмотрел на нее. — Сергея Федоровича завтра не будет. Он уезжает в командировку на несколько дней. После этих слов незнакомец чуть расслабился и уже без прежнего напряжения уточнил. — Надолго и куда? Насколько, я не знаю. Он и сам не в курсе. А вот куда? Вроде как в конструкторское бюро какое-то. Ему нужно там проверку провести. Разве он еще занимается проверками? Неподдельно удивился мужчина. Ну, как я поняла, это КБ создали по его рекомендации и сейчас требует, чтобы он проверил их результаты и отчитался по ним. А что за КБ? С любопытством спросил Владимир. Не знаю, Сергей только упоминал, что там его друг работает, Борис, начальником у него какой-то королев. Тут же вся расслабленность с мужчиной слетела, и он даже притормозил. Точно королев? Так Сергей Федорович сказал, пожалуй, плечами Аня. Это даже лучше, прошептал себе под нос мужчина. Девушка еле разобрала этот шепот, однако не поняла, к чему эта фраза. Тогда пока ничего от тебя не требуется, вышел из своих мыслей Владимир и даже повеселел. Если все сложится наилучшим образом, то и сыпать тебе твоему начальнику ничего не потребуется. Желаю приятного вечера». Раскланившись, Владимир быстрым шагом покинул растерявшуюся от конца разговора девушку. Так, ничего и не поняв, она вернулась домой. Лишь мысль промелькнула, все ли правильно она сделала.